Лидия Демидова «Одинокий папа желает познакомиться» Автор, 2023 год Моя заветная мечта сбылась, и я внезапно стала мамой в другом мире. Новоиспеченная дочь оказалась вовсе не маленькой принцессой, а вредной, непослушной и своенравной девчонкой. Похоже на ходячую катастрофу. Теперь мне необходимо не только найти общий язык с ребенком, но и построить отношения с ее не менее характерным отцом, навести порядок в замке и переручить домашнего дракона